Или нет? Может быть, дело в том, что он по-другому двигался, держался, и потому казался незнакомым, старше и взрослее? Ханна кивнула и неловко отодвинулась. Глянула на Робби, но не успела сказать ни слова, как дверь снова хлопнула, и в комнату ворвалась Эмилин. — Дэвид, ну наконец-то! Мы чуть не умерли со скуки. Так хотели поиграть в игру... «Мы с Ханной уже решили, ну, почти решили, куда». Тут она увидела Робби. «Ой, здрасте, вы кто?» «Робби Хантер», — ответил Дэвид. «С Ханной вы уже знакомы, а это моя младшая сестра Эмилин. Робби учится со мной в Итоне». «Вы пробудете у нас в выходные?» — спросила Эмилин, краем глаза взглянув на Ханну. «Да нет». «Подольше, если не надоем», — ответил Робби. «У Робби нет никаких планов на рождественские каникулы», — объяснил Дэвид. «Так что он вполне может провести их с нами». «Все каникулы?» — переспросила Ханна. Дэвид кивнул. «Нам же самим будет веселей в компании, а то мы тут с тоски засохнем». Даже издалека я ощутила раздражение Ханны. Она положила руки на китайскую шкатулку. Правило номер три: только трое могут играть в игру, придумывать сюжеты, планировать путешествия. Испарялось на глазах. Хан нагляделся на брата с не скрываемым осуждением, которое он предпочел не заметить. Посмотрите-ка на эту елку, с преувеличенной бодростью предложил он. Давайте начнем наряжать ее прямо сейчас. если хотим успеть к Рождеству. Девочки остались стоять, где стояли. «Ну, Эмми», — сказал Дэвид и переставил коробку с игрушками со стола на пол, старательно избегая взгляда Ханны. «Покажи, Робби, что надо делать». Эмилин поглядела на сестру. Ее раздирали противоречия. С одной стороны, она разделяла негодование Ханны и очень хотела поиграть в игру. С другой, младший ребенок в семье, она выросла с ощущением, что всегда будет для старших третий лишний. А сейчас Дэвид выбрал ее. Позвал помогать. Возможность стать второй, а не третьей, оказалась неодолимой. Расположение Дэвида, его дружба, сокровища, от которых не отказываются. Эмилин украдкой взглянула на Ханну и улыбнулась Дэвиду. Взяла из его рук сверток и начала разворачивать стеклянные сосульки, демонстрируя каждую Роббе. Ханна поняла, что проиграла. Пока Эмилин радостно звизгивала над забытыми за год украшениями, Ханна расправила плечи, побеждена, но не сломлена, и, изобрав китайскую шкатулку, вышла из библиотеки. Бевид с притворным смирением следил за ней. Когда она вернулась, уже с пустыми руками Эмилин подняла голову. Ты представляешь, сказала она, Робин никогда в жизни не видел фарфорового ангела. Ханна, прямая как палка, проследовала мимо нее и села на ковер. Дэвид подошел к роялю, занес над клавишами руки, потом плавно опустил их осторожными касаниями пробуждая инструмент к жизни. И только когда и рояли и все слушатели настроились на нужную ноту, заиграл одно из самых прекрасных, на мой взгляд, произведений — вальс Сименор Шопена. Это может показаться невероятным, но в тот день я в библиотеке впервые слушала музыку — живую музыку, я имею в виду. Я смутно припоминаю, как мама пела мне, когда я была совсем маленькой. Потом спина ее согнулась, и песни куда-то исчезли. Да и мистер Конноле, что жил через дорогу, доставал бывало валынку и играл жалостливые ирландские мелодии, когда напивался в кабачке в пятницу вечером. Но тут я услышала что-то совсем другое. Я прижала щекой к перилам и закрыла глаза — отдаваясь волшебным парящим звуком. Не могу сказать, хорошо ли играл Дэвид. С чем мне было сравнивать? Мне его игра казалась и кажется безупречной.